Глава вторая Как ведьма выдвигала железные аргументы Как только шеф разрешил мне говорить, слова исчезли с языка, умные мысли из головы. Я ведь совершенно не знала, зачем им нужна актриса. Ладно, буду импровизировать. Сложила руки на коленях, потупила взгляд в пол, но, услышав смешливое хмыканье, подняла голову, чтобы тут же столкнуться с ироничным и снисходительным взглядом генерала. Это почему-то разозлило. «Во-первых», — начала загибать пальцы, — «я могу притвориться кем угодно, даже парнем. Зря я, что ли, подслушивала под дверью зло? Во-вторых, я темная ведьма, а значит, лес тьмы меня скроет лучше, чем просто актрису. В-третьих, я опытный полицейский, сержант, между прочим». на это заявление шеф громогласно заржал и я решила что обязательно в ночь темных духов подарю ему маленькую тыковку милую на вид безделушку с привязанным к ней духом гробовщика который будет каждый час напоминать шефу о бренности бытия ты хоть знаешь в чем проблема сержант кто ворует юных девиц блондинок, невинных и не старше двадцати трех лет уже пятеро пропали как сквозь землю проваливаются. А ты ведьма, между прочим. Темная ведьма, — гордо добавила я. Вот-вот. И небось, в шабашах уже участвовала. Он многозначительно подвигал густыми бровями. И вот тут до меня дошло, на что намекает наш доблестный медведь. Щеки залил румянец, а уши под волосами обдало жаром. Не забыть добавить к духу еще и проклятие аллергии на мясо. «Я полностью подхожу на роль жертвы», — произнесла холодно, глядя в льдистые глаза. «Прости», — мужчина покачал головой, — «не подумал бы». «Все хана Ирвину, генерал его подколами колами замучает». О нашем романе разве что глухой и слепой призрак первого вахтера не знал. Когда мы стали встречаться с капитаном, парни даже тотализатор устроили. «Как быстро я окажусь в его койке!» Ха, я тоже поставила и заработала двадцать золотых, потому что Ервин из моей жизни вылетел быстрее, чем успел поцеловать одну милую ведьму в щеку. А нечего было строить глазки подавальщице в ресторане, и мороженщице, и билетерша в парке развлечений, и даже варваре. Но самый важный аргумент, с видом победителя я выложила свой главный козырь. «Я уже полгода не навещала бабушку, а вы ведь знаете, кто она и где живет, и как любит пирожки из столичного Олле!» «Да уж», — скривился сам, бабушку он знал. «Аргумент!» «Если что случится, то у меня будет поддержка», — перегнулась через стол. «Да и легенда отличная! Заботливая внучка приехала проведать одинокую бабулю, которая сейчас собирает травы в лесу тьмы». «Ведьма согласится перекрасить волосы», — недоверчиво буркнул генерал. «Волосы было жалко, но...» «Согласна!» «Работать придется с оборотнями, наглыми, беспринципными задирами, и они будут думать, что ты актриса Варите. Это значит сомнительные комплименты, сальные шуточки, а еще они постоянно меряются величиной своего достоинства, эго и длиной хвостов». Сам с усмешкой смотрел на мое бесстрастное лицо. Ну, мне хотелось верить, что оно бесстрастное, и явно уже праздновал победу. Уверенно справлюсь, шеф!» Я сложила руки ковшиком. «Дайте мне шанс!» Он молчал минуты три, а потом скривился и прошептал имя бабули. «Она же меня сожрет и не подавится!» «Она вас сожрет, если вы меня и дальше будете в подвале среди кальсон держать!» Не смогла промолчать я. По широким плечам прошла волна трансформации, и генерал дернулся, вспомнил бедолага, как бабуля умеет мозг чайной ложечкой выедать. «От меня привет передашь. И это...» Сам вытащил из сейфа коробку дорогих шоколадных конфет и бутылку коньяка. «На инструктаж, завтрак восьми, и...» Он прислушался. «Через логово уходи!» «Коллега из леса тьмы в кабинет рвется! Быстро!» Я едва успела скрыться в примыкающей к кабинету небольшой комнате без окон, в которой наш великий оборотень иногда отдыхал. Как стукнула дверь, и раздалось раздраженное шипение. «Где она?» «О ком ты, Шер?» «Босая лохматая ведьма! Здесь все ею пропахло! Моя ведьма!» «Вот же змей подколодный, сам ты лохматый, а у меня просто волосы вьются!» так это наш костелянша. Она заносил мой китель после чистки и давно ушла. Ты что-то хотел? Обсудить детали. Дальше слушать я не стала, нырнула в проход, ведущий в пустой зал совещаний, через него выбежала в коридор и все равно услышала, как скрипнула дверь в логово медведя, а следом раздалась яростная. В твоей спальне тоже ею пахнет. Какой острый нюх у змея, и чего он ко мне прицепился? Очень хотелось остаться и подслушать, но если шеф сказал исчезнуть, значит, надо исчезать, поэтому я поспешила к себе, надеясь, что девочки уже разбежались по своим делам, и я смогу спокойно закрыть кабинет и отправиться в рекомендованный бассалон «Голубые мечты» к знаменитому куаферу Жоржу Этеру, которому бабуля оказывала покровительство. Встретил меня грустный и печальный домовой. Он сидел за столом и, водрузив на носочки, внимательно изучал потрепанный журнал мод. «Влипл ты, ведьма!» — со скорбным видом сообщил он и подвинул ко мне рюмку с зеленоватой травяной настойкой. «Приходил тут, один, все вынюхивал, выспрашивал...» спрашивал. братень!» — я присела напротив, устало вытянув ноги. Забег на пятый этаж не прошел бесследно. Мои бедные ножки устали или ныли, требуя ванны, массажа и мягкой подушечки. Следует все же возобновить утренние пробежки, а то такими темпами скоро превращусь в развалину, а мне еще генерала захомутать надо. Вот получу медаль за прекрасно выполненное задание, попрошу сразу же кабинет на первом этаже. Мои мечтания прервал домовой, соизволив, наконец, ответить. — В том-то и дел, что не оборотень. Он поднял вверх кривой палец. Наши сын. Не вздумай в глаза его оборотнем назвать. Оскорбишь до смертубийства. Я фыркнула, а домовой укоризненно покачал головой. Ты еще от оборотнями обзови. Они же тоже могут с деревьями сливаться и облик менять. Наги, сержант, древняя раса. Они раньше драконов на этой земле появились. Да помню, помню, махнула рукой. На первом курсе изучали. Но мне какое дело до змеев? Тебе, может, и никакого. — Да вот им до тебя есть. Вспоминай, чем ты его оскорбить успела. — Может, прокляла мимоходом или на хвост наступила, или потрогал без разрешения? — подозрительно прищурился мой напарник. Перед глазами вспыхнули строки из учебника. Наги, драконы и фениксы считают тактильный контакт с ведьмой опасным оскорблением. — Ну, не любят древние расы нас, не любят. А все почему? — потому что не могут устоять перед красотой и обаянием ведьм. А вообще, предрассудки это все. Уже лет триста, как ни одна ведьма не станет смертельно вредить древним. Договор у нас с ними. На крови, между прочим. Вот тьма, тихо выругалась я и залпом выпила настойку. Сладкая. А если я просто на него чуть не упала, а он сам меня схватил, это считается... беги к ты домой, Минка!» — решительно поднялся Домовой. «А я тут приберу и закрою. Пока он с шефом ведет беседу, успеешь сбежать, а завтра Змеев здесь уже не будет. А ты откуда знаешь?» «По своим каналам», — важно кивнул Домовой. «Знаю, что тебе утром на инструктаже быть надо. Так что разбужу и вещь соберу. Не волнуйся, отправим тебя на дело, как полагается. Со всем уважением и запасом». Спасибо, дядька Фрол, шепнула я тихонько. Я редко называл домового по имени. Не любил он этого. Власть именно над его племенем имеет. Это нашей семье Фрол служит добровольно и за плату, но не всем так везет. Некоторые домовые привязаны к домам, и даже выйти за пределы ограничивающих стен не могут. Проверь, чтоб никого не было! деловито буркнул мой нянька и исчез. Я быстро переоделась в синее легкое платье с рукавами-фонариками и пышной юбкой чуть ниже колена, надела белые открытые туфельки и, прихватив длинный плащ с капюшоном и сумочку, застыла у двери, ожидая отмашки домового. Иди, сержант, чисто! Он появился, как всегда, неожиданно. Наш Ерожа у Самов сидит, так что путь свободен. А что он спрашивал, кстати, запоздало поинтересовалась я. Про родичей твоих кому обращаться с серьезными вопросами? Хмуро бросил фрол и подпихнул меня в спину. Вот тьма, точно собирается претензии предъявить. И хорошо, если Виру деньгами возьмет, а если крови захочет. Хотя вряд ли. Прошли те времена, когда оскорбления кровью смывались. Нет, ну как гад, а? Сам меня облапал, да еще и недоволен. Прокляну! Не хуже нага прошепел я и выскользнула за дверь. Зато через три часа я выходила из салона, забыв обо всем. и о нагах, и о шефе, и о свиданиях с Ирвином, потому что Жорж был коафер от тьмы. Он выпрямил мои каштановые кудри и покрасил их в изумительный золотой оттенок. Каждая ведьма в душе блондинка, но не каждая решается показать свою душу. И я бы ни за что не решилась, если бы не задание. Я набросила на плечи плащ, на голову капюшон и зацокала в сторону дома. Жила я рядом с управлением в квартире, доставшейся от матери. У был особняк в столице, но мне там не нравилось. Слишком много пространства, в котором я себя чувствовала неуютно. Мне оставалось пройти квартал, когда рядом остановился экипаж, и из него выскользнул мужчина в черном. Слишком грациозный, чтобы быть человеком. Подвести? – спросил он вкрадчиво. «Да что за день такой? Он точно меня преследует!»